Глава 39 «Вот, как тебе?» На плечи мне опустился шелковый палантин. Я усилием воли оторвала взгляд от уже пустой чашки и выдавила. «Красивый». Маша села напротив. Себе купила платок. Там распродажа была, и я...» «Молодец, что купила». Я с шумом отодвинула кресло и встала. «Поехали домой. Я устала». Сил давиться улыбками и изображать из себя что-то, Чем я не являюсь, уже не было. Не глядя на Машку, сунула палантин в сумку и стала одеваться. Подруга наблюдала за мной молча, и я понимала, что должна бы как-то объяснить резкую перемену настроения. Но даже на это я была не способна. Взяла перчатки и пошла к выходу. Шла и чувствовала, что нервы буквально звенят от напряжения, сковавшего все мои внутренности. Эта женщина рассказала мне слишком много. Я не хотела ее слушать. Но она упрямо говорила, говорила, говорила. Если все сказанное ею правда, мой мир никогда не будет прежним. Все, во что я верила, что любила, а главное, кого любила, все полетит в бездну. Ей хватило каких-то пятнадцати минут, чтобы вывернуть мое сознание наизнанку. Выйдя на улицу, я с жадностью вдохнула морозный воздух. Глаза слезились, и я готова была разрыдаться прямо при ничего не понимающей Машке. «Аделин!» — осторожно коснулась меня подруга. Я резко дернулась, поскользнулась и едва не упала. «Все хорошо!» — голос мой звенел. «Не говори мне ничего. Сама потом все расскажу». Маша, понимающе кивнула. Перед нами остановился автомобиль. Вышедший из него Федор открыл для нас заднюю дверь. Я без слов села и подвинулась, чтобы уступить Маше место, но она проигнорировала меня и уселась на переднее сиденье. «Хочу поближе быть к нему» шепнула она, повернувшись, пока охранник Яна обходил машину. «Хорошо». Я откинулась на сиденье и закрыла глаза. Машина тронулась. Маша заварковала, окучивая Федю. В другой момент меня бы это повеселило, но только не сейчас. В голове бились мысли, и мне просто необходимо было как можно скорее поговорить с Яном. Хватит с меня молчания. Ждать Яна мне пришлось до глубокой ночи. В девять вечера он прислал сообщение, что задерживается. Какой-то там ужин с партнером. Какой-то ужин с партнером. «Мам, что ты делаешь?» — вывел меня из ступора сын. Я недоуменно посмотрела на Артема, сидящего на полу передо мной, потом на свои пальцы. Сломанный надвое карандаш упал на мягкий ворск ковра. «Мне кажется, тебе спать пора», — сказала я строго, без тени улыбки. «Да я еще не дорисовал». Надолго бы сын. Я перевела взгляд на лежащий между нами альбом с раскрашенной лишь наполовину машинкой и, вздохнув, закрыла его. Убрала на кровать. «Собирай карандаши, завтра ты рисуешь. Встав, я подала сыну руку, но тот не принял моей помощи. Сам поднялся и принялся складывать карандаши и фломастеры в пенал. Молча обошел меня, забрал альбом и направился к выходу. Остановился, обернулся. «Спокойной ночи». Не выдержав, я подошла к сыну и крепко его обняла. «Спокойной ночи, сынок!» — поцеловала в макушку. «Наверное, если бы не Артем, за эти бесконечные часы ожидания я бы сошла с ума». Сидела в спальне Яна и ждала его появления, не двигаясь, пока не пришел Артем и не попросил порисовать с ним. Хотела отказаться, но не смогла. Так мы и просидели последний час на полу спальни Яна. Едва за сыном закрылась дверь, я услышала, как подъезжает машина. Подошла к окну и, без того уверенная, что это я. Наблюдала, как он, выйдя из машины, что-то говорит охраннику как идет к дому, сжала край подоконника, мысленно представляя начало разговора, пытаясь представить, потому что ничего не получалось. Первым порывом было броситься ему навстречу, но я спокойно села на кровать, сложила руки на колени и стала ждать, буравя взглядом, дверь. И опять время потянулось бесконечно долго. Секунда за секундой, Оно капало раскаленным воском мне на нервы, застывало и уже остывшими комочками ударялось о растревоженную душу. Ян вошел минут через пять. Увидев меня, он улыбнулся и подошел ближе, но остановился в нескольких шагах. Во взгляде его появилась настороженность. — Что случилось? О чем ты хотела со мной поговорить? — Я хочу знать, что случилось с твоей женой, — выговорила я ровно, практически безэмоционально подняла на него глаза. «Ты ждала меня, чтобы узнать о Лене?» усмехнулся он уголками губ. «Да». Я встала и приблизилась к Яну. «Расскажи, что ты сделал?» «Ты не хотела знать», напомнил он. «А теперь хочу», заявила уверенно. Его усмешка пропала. Резко он стал сдержанным и даже несколько холодным. Она там, где ей полагается быть. В тюрьме. Можно было бы замять эту историю. Но я не прощаю предателей. Его губы тронула новая усмешка, совсем другая, жестокая. С чего вдруг такой интерес к моей бывшей жене? Я вспомнила, как увидела Елену, как та опустилась рядом со мной на стул, как журчал ее голос. С чего? Я тоже усмехнулась. Сегодня она сказала мне, что аварию, в которой пострадал Миша, подстроил ты. Пострадал? Я не удивилась, что он правильно все понял, покачала головой. Слова давались тяжело, но в то же время с каждым из них, лежащий у меня на душе гнет, ослабевал, а решимость крепла. Твоя бывшая жена сказала, что Миша жив. Сын, которого ты хотел убить, все еще жив.